Доктор, зачеркнуто, Андрей Курпатов, машина мышления, заставь себя думать. Книга для интеллектуального меньшинства, абсолютно не рекомендована тем, кто готов по любому поводу оскорбиться. Том 1. моим замечательным сотрудником лаборатории нейронаук и поведения человека. Предисловие. Хорошо физикам, не без сарказма, замечает выдающийся исследователь разума Майкл Газанига, незаслуженно обойденный вниманием Нобелевского комитета. Прохожие, по крайней мере, не ведут себя так, будто бы разобрались в теории струн. И в самом деле, мы же обладаем психикой, так что логично предположить, что разбираемся в психологии, Мы же ею пользуемся, в конце концов. А еще мы все время о чем-то думаем, и, согласитесь, глупо звучало бы утверждение, что мы не умеем этого делать. Но я все-таки решусь на эту глупость. Любой маломальски компетентный специалист в области психологии скажет вам, что психология — это темный лес. Мышление же, если относиться к нему серьезно и с должным почтением, и вовсе затерянный мир, специалистов по которому не найти. Да, есть философы, которые пытаются о нем думать, а есть, например, нейрофизиологи, которые пытаются разглядеть его в мозге. Но пока две части этого недостроенного моста лишь беспомощно тянутся друг к другу, нависая над темной бездной мышления. Хотел бы я сказать, что наука уже разобралась с этой проблемой, и нам осталось лишь прильнуть к этому прекрасному источнику знаний о мышлении. Но наукообразное описание феномена, а такие и правда встречаются, еще не есть его научное понимание. Отнюдь. Если наука не дает нам конкретных инструментов работы с исследуемым феноменом, а в случае мышления это именно так, то пока это еще не наука, а в лучшем случае первый, как говорится, подход к снаряду. Да, психологи завидуют физикам, которым определенно легче рассказывать о своих открытиях, даже если они жалуются, что законы квантовой механики или, например, ту же теорию струн трудно объяснить. Проблема ученого, занимающегося вопросами мозга, психики и мышления, в том, что эти феномены кажутся нам понятными. Мозг мы считаем своим органом, наши переживания психикой, а в своих интеллектуальных способностях и вовсе никто не сомневается, включая олигофренов и тех, у кого Альцгеймер. Однако же правда в том, что Не у нас есть мозг, а мы есть у своего мозга. Психика — это не психические переживания, а работа нейронных сетей, которая лишь звучит для нас какими-то чувствами и эмоциями. Что же мышления, то это, судя по всему, и вовсе процесс, от нас почти не зависящий. Все это трудно принять и, честно говоря, просто вообразить. Ну как так? Я есть у своего мозга. Понятно, что, может быть, где-то мною эмоции управляют, но не разум. Однако же думаю я сам, своей головой. Да, практически все, что науке достоверно известно о мозге, психике и мышлении, по сути, контринтуитивно. То есть, если вам что-то кажется, будьте уверены, что реальность точно не такого. В красной таблетке я уже приводил эту цитату великого физика Нильса Бора, Если вы не пришли в ужас, изучая квантовую механику, вы ничего в ней не поняли. И все дело как раз в этой самой контринтуитивность. Квантовую реальность можно рассчитать, но ее невозможно представить, вообразить. Получаются бессмысленные парадоксы, хорошо известные широкой публике, благодаря, например, хрестоматийному коту Шрёдингера. С мозгом, психикой и мышлением то же самое. Мы можем разложить их на тысячи кусочков, рассмотреть каждый из них в отдельности, но понять, как элементы этого пазла складываются воедино и умудряются так слаженно работать, создавая нас, наши переживания и мысли, это дело, как кажется, почти гиблое. Но мы не будем сдаваться, мы попробуем. Эта книга по задумке должна решить несколько задач. Во-первых, я собираюсь рассказать о том, как наш мозг создает нашу с вами психическую деятельность. Мы обсудим, как он думает в нас, создавая при этом нас самих и наше сознание. Понимаю, насколько трудно принять тот факт, что мы являемся лишь продуктом работы нервных клеток, а эта их работа не зависит ни от наших представлений о самих себе, ни от нашего сознания. Но надеюсь, что эта книга рассеет всякие сомнения на этот счет, если они у кого-то еще есть. Во-вторых, мы обсудим принципы, которые позволяют описать то, как наш мозг собирает интеллектуальные объекты, то есть то, что является образами и мыслями. Мы также посмотрим, как знание этих принципов помогает работать с инструментом мышления «факт-карты». Современная компьютерная наука черпает вдохновение в нейрофизиологии и нейробиологии. Создавая искусственный интеллект, мы подсматриваем за тем, как работает интеллект естественный, чтобы затем воспроизвести эти же принципы преобразования информации на железе. Затем, получив искусственный аналог интеллекта, мы получаем возможность проверить, насколько были верны наши предположения о механизмах работы мозга. Тут нам в самом деле открываются огромные исследовательские перспективы, которые мы и обсудим. В-третьих, мы узнаем о трех парах зеркал в нашем мозге о том механизме, благодаря которому разговор в нашей голове, эта бесконечная работа мысли, никогда не заканчивается. Александр Сергеевич Пушкин говорил, как известно, «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Однако же нам предстоит поправить великого поэта. По поводу счастья, не знаю, даже как психотерапевт, не могу сказать однозначно, это вопрос весьма субъективный. Но вот покой и воля – это точно не то, на что мы можем рассчитывать. В-четвертых, мы разберем еще один совершенно новый инструмент мышления – распаковка смысла, направленный на улучшение коммуникации, трансляции смыслов, которыми мы обмениваемся в рамках своего общения. Факт-карты – инструмент, который помогает нам выйти из тупика, найти возможности решения задачи. Инструмент мышления «Векторное кольцо», основанный на трех способах сборки интеллектуальных объектов, позволяет нам увидеть ситуацию пространство знаний во всем объеме и полноте ее внутренних взаимосвязей. Инструмент «распаковка смысла» помогает нам понять, что сообщает нам другой человек, автор, проект, произведение искусства, даже если он сам не в полной мере осознает суть и смысл своего сообщения. Так выглядит краткий план. Два первых пункта мы обсудим в рамках первой части книги, а два вторых уже, соответственно, во второй ее части. Да, к сожалению, я не уместился в привычный формат. Когда я брался за эту работу, я не до конца осознавал, насколько сложными и трудно объяснимыми окажутся поставленные в ней вопросы. В этом есть, конечно, определенная ирония. То, что, как кажется, ты можешь высказать буквально в двух словах, при появлении другого сознания, которому ты пытаешься соответствующий смысл передать, превращается в бесконечное и весьма рискованное жонглирование образами и метафорами. Впрочем, Именно об этом и сама книга, о производстве и трансляции смыслов. Поэтому, сколь бы объемной она ни вышла, я очень надеюсь, что она все-таки покажется вам достаточно интересной и послужит хорошим практическим пособием в освоении инструментов мышления. Надеюсь также, что сама работа с содержанием этой книги станет для вас неплохой практикой мышления. Ведь, как я уже сказал, заложенные в ней смыслы контринтуитивны и поэтому головоломны. Но именно так всегда и сообщает о себе все по-настоящему новое и интересное. Что ж, приступим к делу. Я приглашаю вас в путешествие, где само обсуждение механизмов мышления должно, на что я надеюсь, стать его практикой.